Дара. Предполагается, что эти события происходят во время пребывания Нари и Дары в Девабаде, вскоре после их бедства из Хиерополиса. Без спойлеров. Этот негодяй с человеческой кровью станет его погибелью. Дара снова взглянул на дельцов, ссорящихся на улице. Сапожник сердито обвинял торговца фруктами в том, что тот намеренно перевернул его тележку. Потом Дара перевёл взгляд на Нари. «Пожалуйста, давай скорее», — взмолился он. «Он может вернуться в любую минуту». Нари среди горы обуви и кожаных тапочек, требующих разной степени починки, лениво вытянула ногу и пошевелила пальцами в туфли, которую примеряла. «Они всё ещё спорят. Успокойся». Она скорчила гримасу и сняла туфлю. «Жмёт». Дара зашипел вполголоса «Да бога ради, выбери уже что-нибудь. Одни или другие, особой разницы нет». «Если бы мои ноги были из огня, тогда не было бы. Но, увы». «О!» Её глаза загорелись, когда она взяла пару кожаных туфель. «Вот эти, кажется, удобные. И смотри, какие миленькие!» Заметила она, восхищаясь рисунком вихрящихся листьев, оттиснутых по бокам. и наверняка потом удастся продать. Дара молча досчитал до десяти, напоминая себе, что эта женщина — максимальное приближение к целителям Нахидам. Ещё оставшимся в этом мире, сам он был овшином, а её преследовала целая стая ифритов. И такого варианта, как потерять терпение и придать огню гору туфель вокруг неё, у него не существовало. Вернее, такой вариант существовал, но вряд ли мог называться хорошим. «Нари», — сказал он, напирая на ее имя. Странно было произносить его, но она некоторое время назад демонстративно перестала откликаться на «тать», «девочка» и «эй». Он воздел к небесам руки, отчасти в молитве, отчасти для убедительности. У нашего народа есть правило. «Если сюда придет этот человек и застукает тебя, я ничего не смогу ему противопоставить». «Почему? Ты что, растаешь? Превратишься в прах?» Она закатила глаза. «Какая польза быть всемогущим джинном, если тебе приходится бегать и прятаться от людей?» Кровь в его жилах, возможно, и застыла, но Дара был уверен, что какая-то его часть кипит. «Я тебе сто раз говорил, что я не джин «Я знаю», — Наря очаровательно улыбнулась ему. «Просто я получаю исключительное удовольствие, когда злю тебя». С учетом ее издевательской ухмылки и его бушующих эмоций, Дара был не вполне готов услышать слова «исключительное удовольствие», которые нари произнесла издевательским тоном. «Пожалуйста, давай уже укради что-нибудь и покончим с этим», — мрачно сказал он. «Отлично!» — она поднялась на ноги, обутые в прежние ее сапоги. «Я думаю, эти мне подойдут». Она подхватила свою сумку, наполненную другими ворованными вещами, и сунула ее ему в руки. «Идем!» — она повернулась к двери крохотной лавочки. Дара вытянул руку, останавливая ее. «Ты что, и вправду хочешь выйти так вот? Он же тебя увидит!» «Увидит», — согласилась нари протискиваясь мимо него. Дара в ужасе смотрел, как она аккуратно обходит груды кожаной обуви и рассыпавшихся фруктов, направляясь прямо к спорящим торговцам. «Я не собираюсь ее спасать. Не собираюсь», — Дара поспешил следом за ней. Как он и предполагал, отход прошел негладко. Нари, уперев одну руку в бок, вела словесную баталию с продавцом фруктов. Дара едва понимал тот человеческий язык, на котором она кричала что-то, но, судя по праведному гневу на лице продавца фруктов и неубедительным оправданием сапожника, она встала на сторону первого. Несколько секунд и сапожник, всплеснув руками и, видимо, прокричав проклятие в адрес обоих, спешно покинул поле боя. да рассмотрел на Нари, которая присела, чтобы помочь продавцу фруктов собрать рассыпанные плоды. Он вроде бы многословно благодарил ее, явно не догадываясь, что именно Нари сунула один из сапожных инструментов в колесо тачки. Заметив у нее кастрюлю, он принялся наполнять ее фруктами, отмахиваясь от ее притворных протестов. и самое бесчестное существо, каких я знаю», сказал Дара, когда Нари вернулась к нему. Он был возмущен в не меньшей степени, чем испуган. «Значит, ты скучно прожил несколько веков, настоящее число которых ты до сих пор отказываешься называть». Нари на ходу смерила его взглядом и подмигнула на свой особый манер. «Ну, хоть одно правило ты нарушил за свою жизнь?» Оставался на улице в комендантский час, солгал матери, переспал с неправильной женщиной. «Я убил тысячи таких, как ты». «Нет», — солгал Дара. «Несколько веков скуки и соблюдения правил. Всё, как ты говоришь». «Для меня это бестолку прожитая жизнь». Она могла бы ударить его, но Дара держал рот на замке, Он скрывал свое отношение к сказанному Наре, которая продолжала свой путь по рынку, незаметно уворовывая овощи и одежду, словно снимала урожай в своем собственном саду. Это был третий город людей, который они посетили после Хиерополиса, и он надеялся, что последний на много лет вперед. Запасов у них было вполне достаточно на оставшуюся дорогу до Девабада. Девабад. Одно это название наполняло Дару скорбью. Казалось невероятным пересечь озеро и снова оказаться дома, но потом он увидел Нари, которая аккуратно срезала кошелек у человека размерами в два раза больше Дары. «Все хватит», — объявил Дара. Он схватил ее запястье и потащил через толпу покупателей. Людей передергивало, когда он проходил мимо, их глаза скользили над ним пустыми взглядами. Он это ненавидел, дороже и без того чувствовал себя призраком среди собственного народа, среди девов, которых он избегал со времени своего освобождения. Нахождение среди людей в их собственном мире грязи и железной крови, где он воистину превращался в невидимого призрака, было для него слишком большой нагрузкой. Они оставили своих лошадей вдоль полосы сочной травы на берегу реки, куда Дара вызывал дымный туман, чтобы окутал их. Теперь он рассеял туман и повернулся к наре «Нам нужно...» «Что ты делаешь?» — заикаясь, проговорил он. «Ты почему снимаешь с себя одежду?» Нари продолжила развязывать штрипки из истрёпанной материи, с помощью которых она закрепляла его запасную блузу на своей гораздо меньшей, чем его фигуре. «Избавляюсь от этого гигантского балахона, чтобы искупаться и не пахнуть, как задумчивый воин огня». Она сняла его блузу, и Дара мельком увидел белые кудри, лежащие на голых плечах, но тут же выругался себе под нос и отвернулся. Ты — зло сказал он, услышав, как она плещется в реке. И тогда получится, что я тащился на другой конец света без всякого толка. — Ой, неужели я оторвала тебя от какой-то захватывающей социальной жизни? Чем ты конкретно занимался до встречи со мной? Ходил по долинам и сердито смотрел на оленей? Бога ради, да ведь иметь тайную шофитку из рода на это самое волнующее приключение, какое случалось с тобой в жизни. ява хауш нари с удовольствием промурлыкала его полное имя она с того времени как с помощью своего умыпомрачительного трюка выдавила из него это имя на руинах хераолииса не упускала случая поддразнить его таким образом возможно для того чтобы задевать его за живое это и в самом деле раздражало его потому что о создатель Даре и в самом деле нравилось слышать своё имя из её уст. «Возьми себя в руки!» Дара нарочито сел спиной к реке, борясь с желанием проверить, как она там. Это почти походило на желание посмотреть на неё, а он не собирался позволять этой воришке шафитки водить его за нос и дальше. Несмотря на то ужасающее потрясение... которые он испытал, поняв, что представляет собой Нари, Дара начал испытывать симпатию к тому далёкому предку Нахиду, чей путь пересекся с одним из предков из породы людей. Если они хоть отдалённо напоминали Нари, то противиться им, скорее всего, было невозможно. Он провёл обеими пятернями по волосам, стараясь думать о чём-нибудь другом, кроме как о звуках, всплесков производимых ее плаванием. «Поспеши», — потребовал он. «Нам нужно успеть пройти некоторые расстояния, прежде чем наступит ночь». «А ты еще должен ответить на целую кучу вопросов, как ты обещал в Хиерополисе. Может быть, я останусь в реке, пока ты не начнешь рассказывать об этой предполагаемой войне, в которую ты, по словам Хайзура, ввязался?» Страх охватил Дару. Было немало тем, на которые он не хотел говорить с Нари и первой в этом списке стояла та самая война. «Но твое время иссякает». Дара уже принял решение сказать ей, потому что позволить Наре предстать перед королем Кахтани, не сообщив ей о кровавой истории отношений между их семьями, было бы отвратительно. в особенности, поскольку Дара не имел ни малейшего желания быть рядом, когда это случится. У него даже не было намерений входить в ворота Девабада, да и как он мог сделать это? Он не только не имел права возвращаться домой после того, как предал свой народ и своих нахит, но и, говоря по правде, он боялся. наре вероятно, не знала, чем он занимался во время войны, но Дара был абсолютно уверен, что даже четырнадцать столетий спустя джинны ничего не забыли. Его запрут в одной из печально известных камер под дворцом и оставят там мучиться целую вечность. Возможно, он и заслужил такую судьбу, но чтобы добровольно стремиться к ней, нет уж, увольте. Он не настолько ненавидел себя. Темнота за его закрытыми веками всё ширилась, уходила всё дальше. Дара открыл глаза, моргнул и увидел наре перед собой. Увидел очертания её фигуры, подсвеченной заходящим солнцем. На ней была украденная одежда, на её щеках и в волосах поблёскивали капельки воды. «Глаза Сулеймана, как она красива!» При виде Нари у него перехватило дыхание, что, конечно, не могло случиться, поскольку Дара не дышал. И это его чувство длилось лишь до того момента, когда Нари с силой легнула его по ноге. «Ты уже перестал укорять себя за моё воровство на рынке? Если тебе приятно это слушать, то подельник ты просто никудышный». Хорошо бы его никудышность в качестве подельника была тем преступлением, за которое он корил себя. «Ты самая нахальная личность, с какими мне приходилось сталкиваться», сказал он, пытаясь говорить с ноткой возмущённой несправедливости в голосе. Нари издевательски фыркнула, произвела этот насмешливый звук, который не имел никакого отношения к возникшему удары Дары, крайне непродуктивному желанию усадить её к себе на колени. Она подпоясалась и достала из ножен кинжал, тот самый, что дал ей Дара — Солнечные лучи отражались от стального клинка. «Ты можешь меня научить метать его?» «Зачем?» тем что я хочу уметь защищать себя от стаи преследующих меня эфритов». Дара поморщился. «Справедливо. Однако давай для начала пройдем хоть какое-то расстояние. Мне не нравится оставаться на ночь так близко к человеческому поселению». Они переседлали лошадей. Дара безмолвно отметил, что Нари явно запомнила то, что он ей показывал. Он подготовил к путешествию её новые приобретения, за ручку привязал и кастрюлю к седлу. Постучал по ней. «Для чего она тебе понадобилась?» «Хочу научиться готовить», — ответила она без особого оптимизма в голосе. «Я украла кое-какие овощи и думала вскипятить их в воде, «Это суп называется, да?» Дара нахмурился. «Если ты не умеешь готовить и всегда жила одна, то что-то ела?» «То, что в руки попадало. Когда у меня хватало денег, я могла себе позволить немного жареных бобов, а время от времени немного мяса на гриле. В остальные дни в основном вчерашний хлеб и мяты, и фрукты». Нари вспыхнула. А когда я была маленькой, много всяких кухонных отбросов и чужие объедки. Кухонные отбросы. Целая жизнь горячей еды домашнего приготовления промелькнула перед глазами Дары. Несмотря на войну, которая поглотила его мир, Дара росла в обстановке любви и заботы в богатом доме, наполненном родственниками, включая и его мать, которую он обожал. и дюжину тетушек, которые восприняли бы его уход из дома голодным, как личное оскорбление. На плите всегда стояла кастрюля с горячей тушенкой, свежеприготовленные пышки или сладкая выпечка, без которых его не выпускали на улицу, привилегия, которую он оценил лишь много лет спустя. Он посмотрел на Нари, заново вспоминая первые впечатления о ней, Резкие линии ее лица и серый цвет кожи. Он и представить себе не мог, насколько одиноким и трудным было, вероятно, ее детство. «Я приготовлю тебе поесть», — сказал Дара. «Придумаю что-нибудь». Он никогда не пытался придумать какую-нибудь еду. У него не возникало нужды есть часто, в какой бы форме это ни происходило. Но придумать еду было, вероятно, не нетруднее придумывания вина. А уж это-то он умел». Опасливое выражение появилось на ее лице. «И чего мне это будет стоить?» «Еще нескольких дней веры в то, что худшее мое преступление — это бесполезность в качестве сообщника». «Еще несколько дней для Дары, когда он сможет побыть простым солдатом с иррациональной любовью к невозможному, а не бичом к видзы». только твое общество и обещание не заколоть меня во время уроков по метанию ножа ответил дара стараясь быть как можно откровенней клянусь тебе это не значит что я не могу прикончить тебя ножом если тебе не удастся успешно придумать какую нибудь еду дара не смог сдержать улыбку если это сделает тебя счастливой маленькая воришка